Довериться Богу значит всегда полагаться на Него, верить Его Слову, рассчитывать на Его обещания и никогда не сомневаться в Его верности. Хотите ли вы получить доказательство любви Божьей к вам, дорогой радиослушатель, и увидеть, что Он желает сделать вас действительно счастливым? Если вы никогда не читали Священного Писания, то я рад сказать вам, что в нем содержится убедительный призыв Бога к погибающим людям. Послушайте, что говорится в Библии. Мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Так написано во втором послании к Коринфянам в 20 стихе 5 главы. Вы слышали эти слова? Эти слова обращены лично к вам. Это вас призывают примириться с Богом. Вы, возможно, не чувствуете в этом необходимости. Но подумайте, послал бы Господь своего единственного Сына на ужасную, мученическую, позорную смерть, если бы люди не нуждались в примирении. Бог знал, что нам нужен Спаситель всемогущий, верный, который избавил бы нас от власти греха и ада. Вы уверовали в этого Спасителя? Если прервется ваша жизнь, где вы будете проводить вечность? Не примирившись с Богом, вы будете изгнаны от очей Его и унаследуете вечное мучение». Господь дал людям чудесную возможность избежать вечного наказания за грехи. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог не может быть вашим Отцом. Христос вашим Спасителем, и Дух Святой не будет обитать в вашем сердце, если вы не уверуете в посланного для вас Мессию. «Я хочу верить», — может быть, кто-нибудь скажет, — «но как мне это сделать?» Нужно довериться словам Иисуса Христа. Приходящего ко мне не изгоню вон. Эти слова записаны в Евангелии от Иоанна 6 глава 37 стих. И еще, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея 11.28. Этот призыв не относится ко мне лично. Может быть, кто-то осмелится заявить и так. Хотите ли вы сказать, дорогой друг, что Господь не имел вас в виду, когда произносил эти слова? Слово Его истинно, и многие грешники, желающие получить спасение, убедились в этом. Примите Христа, раскайтесь перед Ним чистосердечно. Не получив прощения грехов, вы не сможете спастись, не сможете найти покой сердцу и совести. Спасение только в вере во Христа. Почему же не уверовать в Него сейчас? Когда приблизится смерть, вы, охваченные страхом, почувствуете необходимость в спасении. Возможно, вы вспомните призыв Христа, но где гарантия, что вы успеете примириться с Богом? Смерть может настигнуть вас внезапно. Бог любит вас. Доверьтесь Ему. Библия говорит: Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Деяние апостолов 16,31. Недостаточно знать, что Христос жил на земле и совершил дело спасения. Надо поверить в Него как в личного Спасителя и покориться Ему как Своему Господину. Многие не делают это, понимая, что придется отказаться от греховных удовольствий, привычек и занятий, за которые осуждает совесть. И все-таки вы должны или поверить Христу и обрести жизнь вечную, или, возлюбив грех навеки, погибнуть. Третьего пути нет. Что изберете вы? Я не смогу устоять в искушениях и отказаться от греховных удовольствий, кто-нибудь оправдывается. Верно, людям это не под силу. Только Христос может сделать вас способным устоять против всех соблазнов плоти и дьявола. Христос зовет вас. Пойдете ли вы за Ним тотчас? Скажете ли вы от всего сердца, «Я пойду за тобой, мой Бог, потому что ради моего спасения Ты отдал на страдания и смерть своего единственного Сына? Ты – Бог любви. Отныне Ты будешь моим Богом. Я полностью доверяюсь Тебе». Как ребенок, бросаясь в объятия матери, доверяется ее рукам, так и вы можете доверять свою жизнь Христу. Хочу за Тобою йти, Мой Спаситель, Куда б ты не вёл, Помоги крест тяжёлый нести, Чтоб без робота С радостью йшов. Когда я упаду На пути, Ты простри ко мне Руку свою, Помоги за Тобою Йти, Ведь Тебя Все улыбається мне, Но коль скорби придуть, помоги Не дойти до небесной стране. Когда я упаду на пути, Ты простри ко мне руку свою, Помоги за тобою идти, Ведь Тебя я люблю. Не дай на тебя, твердость веры во мне сохрани, ты страдал на кресте за меня, должна мне честь страданий нести, когда я упаду на пути, Ты простри ко мне руку свою, помоги за тобою идти, ведь тебя я создать люблю. Чоловік без Тебя Нету сил, я прах пред Тобою Вся надежда моя на Тебя Только Ти моя радость, покой Когда я упаду на пути Ты простри ко мне руку свою Помоги за Тобою идти Ведь Тебя я создателю И за тобой уйти, тебя, и за тебя я люблю. В словах и обещаниях Божьих не обманулся ни один человек. Они совершенная истина. Им может довериться всякий. Я убеждаю вас положиться не на человеческие умозаключения или какие-то земные силы, но на самого Сына Божьего, который умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания, как пишет апостол Павел в 4 главе Римлянам. Многие считают, что спасение можно заслужить добрыми делами, молитвой, постом, самоистязанием. Это жестокое заблуждение. Этим никто никогда не очистит от греха свою порочную совесть. Если бы помимо Христа существовало какое-нибудь средство получить жизнь вечную, то ему не нужно было бы умирать на кресте. Но Писание говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Записано в Деяниях апостолов, 4 глава 12 стих. Что заставляет вас отказываться от спасения, которое предлагает вам Бог? Примите этот дар сегодня, с той минуты, как вы уверуете в Христа, вы свободно и доверчиво поднимете голову к небу и скажете «Христос мой Спаситель, Бог мой Отец, небо мое вечное Отечество». Хотите ли вы обрести мир своей душе, тогда доверьтесь слову Христа, на которого Бог возложил грехи всех нас по свидетельству 53 главы пророка Исаии». Не упорствуйте, примите дар спасения с детской искренностью и простотой, и вы избежите вечной гибели. Пока вы медлите, не доверяя словам Спасителя, над вами тяготеет гнев осуждения. Евангелие, которое вы слышите сейчас, содержит спасительную весть. Стоит только верой воспринять ее, и вы тотчас получите прощение грехов и жизнь вечную. Откройте святые страницы Библии и познакомьтесь с героями веры совесть которых была свободна от греха. Сам Бог покровительствовал им. Доверившись Его Слову, они не дрогнули даже перед насильственной смертью. Они не боялись грядущего суда и могли уверенно сказать, «Если Бог за нас, кто против нас? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Я процитировал несколько стихов из восьмой главы послания к римлянам. «Хотите ли вы быть в числе тех, кого Бог берет под свою защиту, тогда придите и рассудим, говорит Господь». Я цитирую восемнадцатый стих из первой главы книги пророка Исаии. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Христос пришел призвать неправедников». Но грешников к покаянию записано в Матфея 9.13. Другими словами, Он пришел призвать и вас, и меня. Услышав Его зов, примите Спасителя, и Он снимет с вас бремя греха. Христос открывает нам единственный путь к спасению. Не тратьте напрасно драгоценное время на поиски других путей, их просто не существует. Спасает только Иисус Христос. Единственное, что вам нужно сделать, довериться тому, кто умер за грехи наши. «Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его», говорится в 10 главе Деяний апостолов. Издревле люди задают вопрос, что нам делать, чтобы спастись? И Слово Божье отвечает, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяние, 16 глава, 31 стих. «Разве вы не можете довериться этим словам самого Бога? Разве Его любовь не заслуживает вашего доверия? Он говорит, «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение, 3 глава. Откликнитесь на зов Спасителя, и тогда вы услышите чудные слова Христа. «Придите, благословенный Отца Моего», Наследуйте царство, уготованное вам от создания мира».